«Я лорд Джулиан Уэйт», — гордо отчеканил он. «Да что вы говорите? Настоящий лорд? И вы, быть может, объясните мне, какая чума занесла вас на испанский корабль? Что вы тут делаете?» Лорд Джулиан едва удержался, чтобы не вспылить. Вспыльчивость, однако, была ни к чему, и он стал объяснять, что к испанцу они попали не по своей вине. «Он взял вас в плен, не так ли? И вместе с вами...» «Мисс Бишоп? Вы знакомы с мисс Бишоп?» с удивлением воскликнул лорд Уэйт. Однако невежливый капитан, не обращая внимания на слова лорда, низко склонился перед Рабеллой. К удивлению лорда, она не только не ответила на его галантный поклон, но всем своим видом выразила презрение. Тогда капитан вернулся к лорду джулиану и с запозданием ответил на его вопрос когда то я имел такую честь сказал он хмуро но оказывается у мисс бишоп очень короткая память его губы исказила кривая улыбка а в голубых глазах под черными бровями появилось выражение мучительной боли И все это так странно сочеталось с иронией, прозвучавшей в его ответе. Но Рабелла бишоп заметив только эту иронию, вспыхнула от негодования. «Среди моих знакомых нет воров и пиратов. Капитан Блад!» — отрезала она, а его светлость чуть не подскочила от неожиданности. «Капитан Блад!» — воскликнул он. «Вы капитан Блад?» «Ну а кто же еще, по вашему мнению?» Блад задал свой вопрос устала, занятый совсем другими мыслями. Среди моих знакомых не воров и пиратов. Эта жестокая фраза многократным эхом отдавалась в его мозгу. Но лорд Джулиан не мог допустить, чтобы на него не обращали внимания. Одной рукой он схватил Блада за рукав, а другой указал на удалявшуюся фигуру Дона Мигеля. — Капитан Блад, вы в самом деле не собираетесь повесить этого мерзавца? Почему я должен его повесить? — Потому что он презренный пират, я могу это доказать. «Да — Да, — сказал Блад, и лорд Джулиан удивился, как быстро поблекло лицо и погасли глаза капитана Блада. — Я сам тоже презренный пират, и поэтому снисходителен к людям моего сорта. Пусть Дон Мигель гуляет на свободе. Лорд Джулиан задыхался от возмущения. И это после того, что он сделал? После того, как он потопил рояль Мэри? После того, как он так жестоко обращался со мной, с нами? Негодующе протестовал лорд Джулиан. — Я не состою на службе Англии или какой-либо другой страны, сэр. И меня совсем не волнуют оскорбления, наносимые ее флагу. Его светлость даже отшатнулся от того свирепого взгляда, которым обжег его капитан Блат. Но гнев ирландца угас так же быстро, как и вспыхнул, и он уже спокойно добавил. «Буду признателен, если вы проводите мисс Бешоп на мой корабль. Прошу вы поторопиться, эту посудину мы сейчас потопим». Он медленно повернулся, чтобы уйти, но лорд Джулиан задержал его и... Сдерживая свое возмущение, холодно произнес, «Капитан Блад, вы окончательно разочаровали меня. Я надеялся, что вы сделаете блестящую карьеру. Убирайтесь к дьяволу», — бросил капитан Блад и, повернувшись на каблуках, ушел.